Дневник графа Полонского 17 июля 1916 года Так и не уничтожил дневник. Не могу. Кому ж еще доверить тот ужас, что творится на душе? По времени пока. Вот удивительно, я уже давно мертвец, а жизнь вокруг налаживается. Митенька живет с Марией. Так для мальчика лучше, потому что какой из меня нынче отец? Ульяна старая Каргас бежала. Илья Егорович сначала не хотел мне говорить, а потом рассказал, что в то время, когда я топил горе в вине, некий варвар пытался разрыть могилу Ольги. От известия этого сердце занялось уже привычной болью. Знаю, кто тот варвар. Да только пустое. Не вышло у ведьмы ничего. Антонио поработал на славу. Дни и ночи проводил за работой, К себе в мастерскую никого не пускал, даже меня. Вчера я их увидел. Девочки мои после смерти сделались настоящими ангелами. Глядеть на них больно и радостно одновременно. Перед глазами сразу встает вся их короткая жизнь, а в ушах звенят колокольчиками звонкие голоса. К третьей статуе долго страшился даже подойти, не то что посмотреть. Выпил для храбрости бокал вина. Антонио — гений. Вижу перед собой не бездушную скульптуру, а живую свою Оленьку. прижимающую щекой груди и будто слышу биение мертвого сердца. Хорошо, что она не смотрит на меня. Взгляда бы я не вынес. Довольна и того, что отойти от статуи не могу. Верным псом часами сижу у ее ног. Ненавижу ее. Ненавижу себя». Даже Антонио ненавижу за его художественный гений. А еще чудится мне, что Оленька со мной разговаривает, и в ее неподвижности отчетливо вижу мольбу. Знаю, рвется метущаяся душа из бронзового плена, да не в ее это власти. У меня теперь вся власть. Я нынче и судья, и палач, и преступник.